проговорил он, никак не совладая с хлебной корзиной. Внезапно он схватился за живот и ринулся к леерам. К ночи ветер посвежел, судно пошло быстрее, и качка ослабла. Берт становился вполне сносным моряком и к концу недели уже стоял за штурвалом, правда, только в дневное время. Вообще эта первая неделя плавания приносила мне одни радости. При попутном ветре, ясной погоде и умеренном волнении работы на судне было немного. Я, в большей части, проводил время в рубке, болтая с Дженни. Она была хорошим шкипером и умела выжать из своего судна все. За эту первую неделю мы прошли почти тысячу миль, и наше путешествие можно было бы считать самым приятным в моей жизни, зная наверняка что ждет нас впереди. Но в воскресенье задул крепкий северный ветер, барометр упал, а в прогнозах погоды сообщалось исключительно о понижении давления над Исландией, которая была у нас по левому борту. День ото дня становилось холоднее, нас окутала ледяная крупа, сулившая жестокий мороз. И все-таки, похоже, нам сопутствовала удача понедельник ветер снова задул с юга-запада, и нас погнало слабым штормом прямо по проложенному курсу. К середине второй недели похода давление опять поднялось, и мы плыли в холодных и ярких лучах солнца. Осталось пройти чуть больше 400 миль, прогнозы снова были хорошие, и шансы приблизиться к скале Неддена в ясную погоду сохранялись. Лишь одно обстоятельство внушало тревогу. Если Хелси действительно отплыл 17 апреля и взял курс прямо на скалу, то при средней скорости в 10 узлов он не мог отстать от нас больше, чем на двое суток. Правда, он мог и не осмелиться пойти к скале Мэтдана сразу. Для верности он должен был, по крайней мере, сделать вид, будто направляется туда, где затонуло три кола. Впрочем, сомнения свои я держал при себе, хотя видел, что и Дженни думает о том же. В среду стало очень холодно. Мы попали под обильные снегопады, и видимость была плохая, но ветер держался юго-западный, сменялся северо-западным, и мы продвигались вперед довольно быстро. В воскресенье 28 апреля я ухитрился увидеть солнце в просвете между тучами. И уточнить таким образом наше местонахождение. Оно почти полностью совпадало с расчетным, поскольку ветер дул главным образом в корму, и нас не снесло с курса. «Мы приблизительно в 85 милях к юго-юго-западу от скалы», — сообщил я Дженни, стоявшую за штурвал. «Когда прибудем на место, по-твоему?» «Была половина четвертого вечера». Мы делали чуть больше четырех узлов при довольно высокой волне. «Завтра к полудню», — ответил я, — «если сохраним теперешнюю скорость». «Хорошо бы. Можем успеть вовремя. Только что передали метеосводку, плохи дела, нас догоняет буря. Да и барометр падает. Боюсь, угодим шторм». «Пока нам везло», — сказал я. Дженни тряхнула головой. Знаешь, даже если море останется таким, как сейчас, можем и не добраться до Триковы. Мы не знаем, на что похож этот остров. Ренкин сказал, что они выбросили ее на пляж. Значит, она внутри рифового пояса. Да, он говорил, что они проходили через брешь. А брешь это, вероятно, можно преодолеть только в тихую погоду. Не забывай, что написано в справочнике, известно не более десяти случаев высадки на остров. Может быть, в здешних водах такой день, как сегодня, можно считать тихим, но волны-то большие. Сейчас скала Мэддена наверняка скрыта водяной пылью, и к не подойдешь, потому что волны мечутся там, как свихнуты. Не забывай, что Хэлси смог выбросить Трикола на пляж и уйти через брешь в открытой шлюпке, которая еще меньше, чем Айлин Мор а подобрали Хелси у Фарер всего через 21 день после того, как мы покинули судно. Должно быть, они без задержек провели Триколу через Брежь и так же быстро вышли на шлюпки обратно. Может, им повезло с погодой. Волю Бога, чтобы повезло и нам. При самом удачном сечении обстоятельств у нас будет 23 дня в запасе, прежде чем появится Хэлси на своем буксире. А если не удастся попасть на рифа раньше, значит, зря мы вообще сюда пришли. Никаких доказательств мы не добудем. Кроме того, Хелси может заловить нас там в кольце, пока нам везло, повторил я. Как-нибудь прорвемся. Словно отвечая, мне по радио передали еще одно объявление синоптиков, и сердце у меня упало. Для района Гибрид и Ирландского моря дали штормовое предупреждение. От центра Атлантики до севера Шотландии погода ожидалась ужасная, с сильными и местами ураганными ветрами. Этой ночью давление стало падать всерьез. утро море было почти такое же, как вчера, но ветер усилился и стал порывистым. Айлин Мор начала сильно крениться и глубоко врезаться бушпритом в древние волн. Все утро ветер был неустойчивый и по силе, и по направлению. Айлин Мор неплохо переносила удары волн, но удержать ее на курсе оказалось нелегко. Мокрого снега не было, но из-за низких туч видимость ограничивалась двумя-тремя милями. Давление продолжало падать, прогнозы были единодушными, плохая погода. Я попытался напустить на себя беспечный вид, но в глубине души засел страх. Нас нагонял шторм, а ведь мы подходили к острову, окруженному рифами, которые были нанесены на карты лишь в общих чертах. Мысль о том, что этот остров по носу, а не за кормой, приятный не назовешь. Больше всего я боялся, что мы не успеем заметить скалу за засветло. К ночи шторм обрушится на нас. Наступил полдень. Видимость по-прежнему не превышала трех миль. Ветер завывал в вантах, его злые порывы сдували гребни, волны превращали их в огромные тучи водяной пыли и обрушивали на яхту. машины под зарифленными прусами, и все равно маленькая суденышка то и дело взрывалось носом под напором ветра. Берт, шатаясь, вошел в трубку с двумя кружками и поставил их на столик для карт. Держите, сказал он. «Мы уже почти на месте, да?» «Будем с минуты на минуту», — ответил я, стараясь сохранить вид уверенного себя человека. «Давно пора». Берту никак не удавалось спрятать нервное напряжение за улыбкой. «Мне уже кишки свело от этой качки. Аман говорит, что близится шторм. Он его носом чует». «Это он умеет», — ответила Дженни, потянувшись за кружкой. На моей памяти маг еще ни разу не ошибся, когда дело касалось погоды. У него так, если нос не учует, травматизм подскажет.